Бранденбургско-прусское государство. После тридцатилетней войны среди немецких княжеств все большее значение приобретает Бранденбургско-прусское государство. Расположенный между Одером и Эльбой Бранденбург принадлежал династии Гогенцоллернов. С 1618 года они владели и полученным по наследству герцогством Пруссия, вассально зависимым от Польши. Хотя в годы Тридцатилетней войны Бранденбург подвергся страшным опустошениям, в итоге ее он усилился. Бранденбургский Курфюрст, союзник победителей, получил Магдебургское епископство восточную помиранию. выгодный выход к Балтике и небольшие владения в Западной Германии на Везере и Рейне. Теперь важнейшие торговые речные пути из Центральной Европы и Южной Германии к Северному и Балтийскому морям шли через земли бранденбургских правителей, что способствовало их экономическому развитию. Возросший в северной европе спрос на хлеб еще более способствовал экономическому усилению курфюршества вывозившего его на западноевропейский рынок это и определило появление там крупного барщинного хозяйства ставшего главным источником доходов ост эльбского юнкерства бранденбургско прусское государство характеризовалась ранним установлением абсолютизма в нем не было крупных феодалов, способных оказать курфюрсту сопротивления. Интересы же среднего юнкерства наследника орденских рыцарей требовали установления сильной государственной власти, способной удержать в повиновение разоряемых крестьян и сохранить за собой выгодные в экономическом и военном отношении выходы к морю. Страница 128. Значение Бранденбурга заметно возросло в правление великого курфюрста Фридриха Вильгельма I, 1640-1688 годы, фактического основателя новой державы. Рачительный правитель Он искусно привлекал в обезлюдившие после войны государства переселенцев из других стран. В 1685 году, через три недели после отмены нанского эдикта, Курфюрст издал двуязычный Потсдамский эдикт о веротерпимости, обещая переселенцам различные льготы и привилегии. Спасаясь от религиозных преследований, около тысяч французских гугенотов и тысяч жителей испанских Нидерландов переселились в Берлин, Магдебург, Потсдам и западные владения Курфюрста. Основная часть иммигрантов состояла из торговцев и ремесленников, капиталы и мастерство которых внесли большой вклад в промышленное развитие страны. Они улучшили стекольное, кожевенное и металлургическое производство, основали первые шестинные бумажные мануфактуры. Но недостаток свободной рабочей силы резко ограничивал дальнейший рост промышленности Бранденбурга. На основу крепостничество, личную зависимость крестьян юнкерская монархия посягнуть не могла. Наоборот, в интересах дворянства в 1653 году было окончательно узаконено наследственное подданство, то есть крепостная зависимость крестьян и санкционирована судебная власть владельцев поместья над ними. Стремясь соединить свои Через полосное расположенные владения Бранденбургские курфюрсты проявляли немалую ловкость и изворотливость, чтобы использовать противоречия других государств и расширить свои границы. Не случайно основы внешней политики Фридриха Вильгельма стали лавирование, беспринципность и постоянное стремление получить максимальные выгоды. от союза с наиболее мощной державой. В середине XVII века, нарушив вассальные обязательства польскому королю, он заключил союз с более сильной Швецией для совместного захвата польских земель. Когда же против Швеции образовалась коалиция нескольких государств, Курфюрст переметнулся на их сторону. Двойное вероломство было вознаграждено тем, что по мирному договору в Оливии 1660 год прусское герцогство было освобождено от вассальной зависимости Курфюрст Фридрих III 1688-1713 годы в итоге участия в войне за испанское наследство получил королевский титул, пожалованный императором по наущению изуитов которым Фридрих дал обещание восстановить в стране католичество. Обещание не было выполнено. Кроме того, Курфюрст предоставил императору 8 тысяч солдат для участия в чуждой интересам Пруссии войне. В 1701 году Фридрих торжественно короновался в Кенинсберге, провозгласив себя королем Пруссии. С этого времени Бранденбургско-прусское государство стало именоваться королевством Пруссии. В 1720 году после Северной войны в ее состав вошла часть Западной Померания, Сустем Одера и крупным балтийским портом Штеттен. поскольку территория пруссии по имени которой было названо все королевство лежала вне границ империи ее король не считался вассалом императора и стал юридически суверенным европейским монархом. исходя из своей корыстных интересов правители пруссии продолжили традицию немецкого натиска на восток которое противоречила задачам национальной консолидации, раздробленной Германией. Поэтому легенда о национальной миссии Гогенцоллерна, якобы всегда стремившихся к объединению Германии, созданной буржуазными историками малогерманской школы во второй половине XIX века, не имеет под собой реальной основы. при Прикороле Фридрихе Вильгельме I, 1713-1740 годы, окончательно сложилась система прусачества, военно-полицейской монархии, выражавшей интересы феодального юнкерства с развитой бюрократией и замкнутой военной кастой. Чрезвычайно скупой, мелочно расчетливый король управлял государством как большим имением. лично вникая во все детали и грубо пресекая малейшие возражения. Страница 129. На странице помещена карта «Территориальные захваты Бранденбурга-Пруссии в XVII-XVIII веках». Страница 130. Меркантилизм короля свелся к почти полному запрету ввоза иностранных товаров, чтобы предотвратить утечку денежных средств, хотя собственная промышленность не могла удовлетворить потребности страны и страдала от таких ограничений. Феодальная монархия препятствовала росту капитализма системой государственных монополий, И прямыми запретами. Когда суконная промышленность рейнского владения Пруссии Клеве из-за лучшего качества и дешевизны своей продукции стала конкурировать с государственной берлинской мануфактурой Лагерхаус, то последовал указ, ограничивший выпуск продукции и рынок сбыта мануфактур клеве. Однако жесткая экономия короля не распространялась на армию. Напротив, вся финансовая система была нацелена на содержание непропорционально огромной для Пруссии армии, четвертой по величине в Европе, которая поглощала 85% годового бюджета государства. Связанный с этим рост налогов на крестьян повлек даже уменьшение доходов дворянства и его недовольство. Когда же и на юнкерство был возложен небольшой ежегодный сбор, то крупное дворянство потребовало созыва лантага для противодействия налоговой политике короля. Однако сильная государственная власть была необходима прежде всего самому дворянству, поскольку обеспечивала его право владеть крестьянами. Поэтому Фридрих Вильгельм не обращал внимания на юнкерскую фронду, предоставив ей, по его выражению, ветер речей в лантаге. И после непродолжительного словесного сопротивления оппозиции одержал победу. Политика просвещенного абсолютизма ранга крупной европейской державы Пруссия достигла при преемнике короля Капрала Фридрихе II 1740-1786 годы. Он получил хорошее образование, увлекался искусством и философией просвещения, много лет поддерживал связи с Вольтером. Но всю его деятельность определяли интересы феодально-юнкерского государства. После вступления на престол он немедленно увеличил численность армии и, воспользовавшись внутриполитическими трудностями Австрии, начал войну за захват Силезии. В итоге двух селезских войн 1740-1742-1744-1745 годы Австрия была вынуждена уступить эту богатую и промышленно развитую польскую провинцию Пруссии, сразу увеличившей свою территорию на одну треть. В 1772 году после первого раздела Речи Посполитой она получила польские поморья и западную Пруссию. Восточная Пруссия соединилась со всей территорией королевства, которая включала теперь почти все южное побережье Балтики. При Фридрихе II в Пруссии сложилась система просвещенного абсолютизма. Дворянская монархия, в известной мере опиравшаяся на поддержку слабой и незрелой прусской буржуазии, проводила определенные реформы в области государственного управления, экономической политики, суда, образования. Таким путем Фридрих II рассчитывал преодолеть отставание Пруссии от экономически более развитых стран Европы, не затрагивая при этом устои феодальной бюрократической системы и коренные интересы дворянства. Были реорганизованы финансы и судопроизводство. Запрещены процессы ведьм и пытки. Подтверждена свобода вероисповедания. В 1763 году В Пруссии стало обязательным начальное обучение. Главной целью его было воспитание верно-подданнических чувств. Учителями в начальных школах являлись обыкновенно отставные солдаты, не всегда достаточно грамотные для такой должности, но ловко владеющие палкой. правительство фридриха Упразднило внутренние таможни, ограничило монопольные права городских цехов. Оно поддерживало создание новых мануфактур, однако рассматривая их прежде всего как источник налогов, путем жесткой регламентации само тормозило их успешное развитие. Экономическая политика Фридриха, целиком исходившая из военно-фискальных соображений, стремилась поставить все хозяйство страны на службу, имевшему специфический милитаристский облик феодально-абсолютистскому государству. В правление Фридриха продолжался процесс обезземеления крестьянства. Растущие на мировом рынке цены на хлеб повышали заинтересованность юнкерства в увеличении его производства в расширении своей запашки за счет крестьянской земли. однако сокращение числа крестьянских хозяйств как налоговых единиц уменьшало доходы государства именно этим О незаботе о крестьянах были вызваны указы 1749-1764 годов, запрещавшие сгон крестьян. Страница 131. Уже само повторение одного и того же запрета указывает на продолжавшееся расширение дворянского землевладения. Из-за сопротивления юнкерства не был проведен в жизнь указ 1763 года об отмене крепостного права в помирании. Лишь государственные крестьяне получили при Фридрихе по указу 1777 года право наследственного владения своими участками земли, что несколько улучшило их положение. За фасадом просвещенного абсолютизма в Пруссии скрывался военно-феодальный деспотизм Фридриха, превративший ее по определению современников в самую рабскую страну Европы. Разветвленный административный аппарат и одна из первых по численности в Европе армия требовали огромных средств. которые монархия выколачивала беспощадным налоговым гнетом. Характерное для Пруссии противоречие между относительно слабой экономической базой и великодержавными притязаниями истощало производительные силы государства и особенно тяжелой ношей ложилось на народные массы. Немецкое просвещение, культура Германии В условиях экономического оживления и связанных с ним общественных сдвигов в Германии XVIII века сформировалось направленное против феодальных порядков новое идейное течение – просвещение. Наряду с принципами, общими для передовых стран Европы, откуда в Германию приходили прогрессивные идеи, оно унаследовало и лучшие культурные традиции немецкого народа. Буржуазное по своей исторической направленности немецкое просвещение отразило вместе с тем неразвитость капиталистических отношений в стране. Слабость немецкой буржуазии еще не помышлявшей о приходе к власти, ее политическая незрелость предопределили политическую умеренность большинства просветителей, их надежды на реформы просвещенного монарха. Поэтому их творчество отличалось умозрительным характером, уходом в сферу абстрактно-гуманистических теорий, Не случайно Карл Маркс назвал учение родоначальника немецкой классической философии Канта 1724-1804 годы немецкой теории французской революции. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 1, страница 88. Немецкие просветители осознавали пагубность раздробленности страны и поставили вопрос о необходимости создания единой Германии. Но все свои надежды они возлагали на духовное единство немецких земель как предпосылку и основу объединения. На раннем этапе немецкого просвещения, стоявшие у его истоков философы и ученые Лейбниц, Вольф, Стремились к отмежеванию науки от теологии, отстаивали силу разума. Однако решительно порвать с религии они не могли. Учение Лейбница-Вольфа о предустановленной гармонии вело к примирению с действительностью, к оправданию социальной пассивности. Не случайно Вольтер резко критиковал его в философской повести кандид или оптимизм. К середине XVIII века просветительская идеология приобрела более критический характер, активнее выступала за уничтожение противоестественных феодально-абсолютистских порядков. Ведущий мыслитель этого периода Лессинг, 1729- 1781 годы, философ, теоретик, искусство, драматург. В своих произведениях Лессинг выступал за освобождение человека от сословного неравенства и феодального гнета, боролся против национальной и религиозной нетерпимости. Его творчество способствовало появлению чувства национального самосознания и патриотизма не только у немецкой интеллигенции и буржуазии, но и у народных масс. Еще большую роль в этом сыграло движение Бури и натиска, мощное идейное течение, охватившее в 70-е годы широкие круги передовой интеллигенции, подготовленное деятельностью Лессинга и особенно Гердера, одного из создателей просветительской философии истории оно восприняло антифеодальные идеи и гуманизм просвещения но представители бури и натиска штюрмеров уже не удовлетворял рационализм просветителей они взывали не столько к разуму сколько к чувствам людей и не разделяли надежд на просвещенного государя движение бури и натиска К которому в начале своего творчества примыкали великие немецкие поэты Фридрих Шиллер 1759-1805 годы и Иоганн Вольфганг Гёте 1749-1832 годы страстно ратовала за свободу человека и воспевала героическую личность борющейся против дворянской тирании деспотизма. Страница 132. Движение бури и натиска положило начало новой немецкой национальной литературе, достигшей вершины в творчестве Гёте. Виднейшим деятелем демократического крыла в немецком просвещении был Георг Форстер. 1754-1794 годы. Ученый, путешественник, публицист, Форстер перешел на позиции атеизма и материализма. Он стал республиканцем с позиции революционного демократа, горячо защищал интересы народных масс, восторженно приветствовал и до конца поддерживал французскую революцию. Основы национальной культуры были в этот период заложены не только в литературе, но и в музыке. В ее развитии огромную роль сыграло творчество Иоганна Себастьяна Баха 1685-1750 годы. Великий композитор, в еще религиозной форме своих торжественных ораторий и фуг, отразил мир человеческих чувств. Его музыка имела глубокую народную основу, использовала народные мелодии. Подъем происходил и в других областях культуры. Возродились известные немецкие университеты. Всеевропейскую славу имели университеты Гейдельберга, Геттингена, Галли, Марбурга. Еще во второй половине 17 века в Германии были созданы первые научные академии, в Галле, в Берлине. Стали издаваться научные журналы. Становление княжеского абсолютизма отразилось в пышной и величественной архитектуре барокко, которая в Германии достигла расцвета тогда, когда в других странах она уже клонилась к упадку. Центры городов княжеских столиц Дрездена, Мюнхена и некоторых других застраивались так, что над ними возвышались монументальные дворцы, олицетворяя силу власти. В начале XVIII века на смену барокко постепенно приходит также дворянское по своей природе рококо с его грациозностью, изяществом и подчеркнутой декоративностью. В рококо, подражающим особенно в планировке парковых ансамблей, естественной природе, уже отражались и буржуазные вкусы. Но собственную художественную форму они нашли в немецком классицизме XVIII века. ясности и гармонии линий в классицизме как бы подчеркивали разумную закономерность существующего мира и в своеобразной художественной форме отражали идеи просвещения. В этом стиле были созданы лучшие творения зодчего Кнобельсдорфа, дворец Сансуси в Потсдаме с интерьерами в духе рококо и берлинская опера Достижением классицизма были и Бранденбургские ворота в Берлине.